Мясник в гибкий аэродром. Правда, цены теперь подпрыгнули. Литр — десять тысяч. «Спасибо, я не торгуюсь. Вино отлично», — ответил полковник. «Да уж, отдыхаем», — усмехнулась про себя Лиза. А вечером в холле санатория Глеб купил билеты на экскурсию в пограничное государство. Билеты стоили страшно дорого.